Глава восемнадцатая Много неприятностей происходит из-за спешки. Машины бьются на дорогах, люди попадают под автомобили, спортсмены грохаются на соревнованиях, изделия плохие выбрасываются поскорее в продажу, давятся за едой. Но больше всего бед в человеческих судьбах из-за мгновенных решений. «Я спешил, потому что завтра будет воскресенье», Ясновидящее уедет в город и вообще может передумать. Спешил, потому что в глубинах сознания не верил в мистические чудеса. Хотелось глянуть. Майор подкатил к самому дому с флюгером-петушком. Хозяйка сидела одна и пила чай за тем самым столиком, который обвивали желтые тонконогие цветы. Она пригласила выпить чашечку на свежем воздухе, но я спешил. Амалия Карловна... «Давайте о делах». «Слушаю». «Я привез нужную вам информацию». «Слушаю», — повторила она. «В порядке обмена, Амалия Карловна». «Тогда начинайте». «Я медлил. Она догадалась, почему я тяну. Боюсь быть обманутым». «Неужели и она этого боится? Неужели думает, что представитель власти способен на махинацию?» Ее зарешеченный взгляд, похоже, блестел насмешливо. Она и сказала насмешливо, «Гражданин Рябинин, будьте мужчиной». И я не уверен, что взгляд может блестеть насмешливо, но то, что мои очки могут блеснуть обидчиво, уверен. Поэтому ничего не оставалось, как стать мужчиной. Амалия Карловна, цыганку Зару не изнасиловали. А зачем уголовное дело? Ее ударили по голове, она потеряла сознание, но насильника схватили граждане. Порвана одежда, извините, трусики. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на изнасилование. Но как все это проверить? Амалия Карловна, когда расследование кончится, Зара или родственник смогут ознакомиться с делом. В нем, кстати, есть заключение эксперта-гинеколога, что полового акта не было. И я смолк в Теперь была ее очередь. Ясновидящая улыбалась. И главное, взгляд стал чище, словно ресницы пропололи и решетку приподняли. «Рябининг, речку тихую знаешь? Видел. Труп в воде. Речка же длинная. Под запанью». Я бросился к машине. Майор сообщение воспринял с молчаливым скептицизмом. Но то ли подался моей энергии, то ли привык исследовать все возникающие версии. Впрочем, я тоже считал затею авантюрной и тоже подался собственной энергии. «Петр, светло еще долго будет. Едем». Речка тихая огибала поселок с юга на восток. На той стороне легли заливные луга» и там стелился жидкий белый туман, как пролитое молоко. По берегам курчавился ивняк, в старице желтели кувшинки, воздух пах водой и тиной, природная благодать, какие тут могут быть трупы. Первую половину лета, когда тихая была полноводной, по ней сплавляли легкую древесину, тонкие и короткие стволы, поэтому речку перекрывала запань, шириной метр из связанных проволокой бревен, от берега до берега. Во время сплава она лес не пропускала, и его баграми выкатывали на сушу. Сейчас тут ничего и никого не было. Мы огляделись, ступили на запань и пошли по ней медленно, точно боялись свалиться в реку. Я смотрел с одного боку, майор с другого. Ноги по мокрым бревнам скользили, как по смазанным, речка обмелела. Вода стала желтоватой, малопрозрачной, при моем-то минусовом зрении. Я видел только коряги и топляки, утонувшие бревна, которые за что-то зацепились. Мы дошли до середины реки, я заметил. Всякую дрянь бросают. вода лазба не помешал. Хотя бы аквалангист. Вот зачем утопили диванный валик? Майор повернулся к моему краю западни и не поверил. «Слишком широк валиктов Мы переглянулись. пётр молча побежал на берег, к машине, где у него был топор. Минут через десять он вернулся с вырубленным шестом, на конце которого остался крючковатый сук. Я не верил. Мало ли что плавает в речке, текущей у поселка. Майор работал своим шестом, опуская его поглубже и заводя под запань. Наконец диванный валик подел и дернул на себя. Медленно, как в замедленной съемке, из воды появилась рука и скрюченными пальцами потянулась ко мне. Я не вскрикнул только потому, что поскользнулся и чуть было не полетел в речку. Свободной рукой майор меня подхватил. Труп был там, под запанью погоне захваты, перестрелки. Их в кино показывают. А работу организационную, которая выпадает на долю следственной оперативной бригады. Мы с Петром завертелись. По рации вызвали участкового. Нашли двух понятых. Договорились о машине, чтобы доставить труп в прозекторскую. В субботу-то. Я съездил за портфелем с бланками протоколов осмотра места происшествия. И затем началось главное — как достать труп, понятым мне прикажешь. Майор и участковый разделились до трусов. С веревками, палками вода в августе похолодела. Полголоса матерясь, втащили труп на бревна запани. А дальше я осмотр трупов. Белое распухшее лицо, видимо, увеличенное вдвое, кина на щеках, но, скорее всего, покусанный щукой, глаза, как плавающие на лице. По правилам, мне следовало снять с трупа одежду и осмотреть тело. Я халтурил, сфотографировал да записал. Видимых повреждений не было. Главное, в кармане нашел паспорт на имя гири земли. «Говорят, что прежде чем тонуть с концами, человек трижды всплывает», — сказал понятой. Предрассудок. У него, небось, в легких одна вода. Вряд ли утопленник гибнет от удушья Да утонул ли он? Где же непременные признаки смерти в воде? Белая пена из носа и на губах, широко раскрытый рот, бледность кожных покровов? Вопросы для экспертов. Пришла санитарная машина. Труп погрузили. «На бланке прокуратуры я составил направление, приложил копию протокола осмотра и вручил участковому, который сопроводит тело до морга. Постановление на вскрытие придется отправить в понедельник».